Глава 13. Что он ожидал увидеть? Трудно сказать. В голову почему-то лезли дурацкие сказки о Белоснежке в хрустальном гробу, ожидающей принца в красивом замке. Или какой-то принцессе в заточении, отчаянно нуждающейся в храбром рыцаре. По факту Артем оказался в каменном коридоре. Не таинственное подземелье, пороши паутины. Не сказочный дворец, а отделанный каменный плитой ход, довольно чистый, к слову. Исследовав окружение, он продолжил путь в темноте. Когда-то освещением здесь служили обычные факелы в металлических кольцах, вмонтированных в стены. Однако прошло уже достаточно времени, чтобы они истлели в пыль. Не смущаясь, игрок шагал в темноте, поддерживая легкую ношу. Связанная японка, наконец, придя в себя, начала мычать в кляп и дергаться. Артем, осторожно соизмеряя силу, приложил ее о каменную стену. Портить будущую собственность такого опасного существа было чревато. Через несколько минут пути впереди изобрежил холодный призрачный свет. Игрок продолжил спокойный путь, и вскоре стены вокруг него разошлись стороны, переходя в весьма объемные каменный зала. Стены и потолок терялись в темноте, создавая ощущение бесконечной бездны. В десяти метрах впереди каменный пол обрывался в неизвестность, образуя большой круглый провал в центре. Именно из него исходил этот неверный призрачный свет, с трудом рассеивающий предвечную тьму. В центре провала поднималась скала, создавая небольшой островок с внушительным обелиском на одном уровне высоты с Артёмом. Приглядевшись, молодой человек увидел, что к угольной черной поверхности последнего приковано иссохшее тело. Останки, похоже, что человеческие, иссохли и мумифицировались. Однако цепи, держащие вплотную к каменной поверхности, выглядели как новые. Едва его взгляд зацепился за светящийся алый камень, воткнутый в центр груди на уровне сердца, как голову настойчиво атаковали мысли-образы. Стремительно впитывая информацию, он начал осознавать, чего ждет заказчик. Не теряя ни секунды, он начал действовать. Создавая себе путь из плоскостей, парень двинулся через пропасть. Глянув вниз, он увидел лишь бесконечную даль, из глубин которой исходил странный свет. Игрок не достиг и середины пути, как ощущение пространства обнаружило движение внизу. Что-то, излучающее крайне высокий уровень силы, стремительно поднималось. Явно направляясь в его сторону. Глянув вниз, он увидел человеческий силуэт, закованный в доспехи и светящегося камня, испускающего точно такой же призрачный свет, что и бездны из глубин которой он поднимался. За его спиной клубились потоки светящейся энергии. Возможно, именно они наделяли это существо, выглядящее как поло изнутри доспех, способностью летать. Голову атаковали новые мыслеобразы, несущие странный безэмоциональный оттенок. Похоже, страж был не полностью одушевлённым, что соответствовало логике. Нормально разумный не мог неизвестно сколько времени пребывать здесь, охраняя колдунью или ее останки. «Стой!» – врезался в сознание ментальный посыл. «Ты не можешь, не должен, не имеешь права этого делать!» Артём в ответ лишь ускорил бег. Обнаружив, что мирный посыл не произвел впечатлений. Существо рвануло к нему с ужасающей скоростью. Парень хладнокровно продолжил бег, пытаясь задержать летающее существо плоскостями, но оно легко разбивало их хладной перчаткой. Когда противник оказался совсем близко, игрок достиг нужной дистанции и совершил пространственный прыжок, переместившись на скалу в центре к обелиску. Вблизи усохший труп, прикованный к тверди, выглядел еще отвратительнее. Взгляд продолжал притягивать лишь багровый камень, сверкающий в центре ветхой груди. Разума игрока коснулось не чужих мыслей. В их маленькую игру со стражем был готов вступить новый участник. Скинув японку на каменный пол, он быстрым движением разрезал все путы и подтолкнул ту ногой к обелиску. Он не мог провести ритуал из-за защитника, поэтому здесь остается надеяться только на чародейку. Все, что требуется от него сейчас, отвлекать. Страж, представляющий собой полый доспех, пылающий призрачным светом, летел к японке. Именно она являлась главным узлом предстоящего события. Подгадав момент приближения, Артем рванул к игнорировавшему его существу, протягивая руку. Кисть обожгло горячей поверхностью доспеха даже через перчатки. Но, невзирая на боль, он крепко ухватился. Как только был установлен контакт... Игрок применил киднеп, возвращая себя и противника ко входу в зал. Совершив прыжок, он ушел в смещение фазы и разорвал дистанцию, наблюдая за реакцией врага. Живой доспех продолжал игнорировать его. Даже атака рассечением, оказавшаяся абсолютно неэффективной, не привлекла внимания. Материал брони, напитанной энергией, стойко сопротивлялся, а живой уязвимой плоти существо просто не имело. Страж вновь метнулся к центру. Артем давно бы наказал его за подобное пренебрежение, но пока не нашел способа. Оставалось только затягивать бой, ожидая хода чародейки. Игрок вновь применил навык прыжка, мгновенно перемещая себе под летящую к центру стражи. Рукой схватил за саботон и снова вернул себя из стража к выходу из древнего зала. Привычным способом он сразу же вошел в смещение фазы, разрывая дистанцию. Впервые применяя такую тактику, он понял, что обладатель атрибута пространства Может быть, до ужаса мерзким противником. Стало интересно, как отреагирует на такое издевательство этот квази -живой доспех. Тот, похоже, осознав, что так просто его не отпустит, все же решил заняться в первую очередь надоедливым игроком. Доспех вспыхнул, как холодное яркое солнце, мгновенно прогоняя тьму из зала. Артем напрягся. Этот неудобный противник обещал стать настоящим испытанием. Ясу лежала, острый камень обжигал, царапал кожу, но в теле не было сил, чтобы подняться. Голову будто набила ватой после отвратительного вечернего сна. Мысли лениво ворочились и тут же тонули в небытие. Внезапно сквозь туман беселья прорезался четкий зов, будто бы развеявший сонную одой «Изуми, ей надо спасти любимого!» У Ясу не было сил, но, кажется, появился друг, он обещал помочь. Наконец-то друг. С детства, испытывающей острые проблемы социализации, женщина очень хотела друзей. Будто обретя новые силы, она начала совершать первые вялые попытки. Давалось это очень тяжело, казалось, целая вечность ушла на то, чтобы только встать на ноги. Все вокруг утопало в тумане. Однако друг направил заблудшую к какому-то огню, мерцающему неподалеку. «Ага, вот оно!» Ее попросили очень аккуратно и медленно достать странный мерцающий багровым камень. «Это точно поможет спасти родного человека!» Артем очередным прыжком разорвал дистанцию, наблюдая за своим врагом, что без устали преследовал игрока. «Навык теперь давался намного легче и быстрее, чем раньше!» однако по-прежнему требовало много энергии, чтобы действительно отвлечь стража от происходящего обелиска. Противник оказался на редкость неудобным. Материал доспеха крайне стойко держал атаки навыков, поэтому игрок использовал энергию исключительно для бега, затягивая бой и ожидая хода своей союзницы. А бегать было отчего. Враг умел на мгновение превращаться в испепеляющее светило, от которого не помогали никакие щиты. Спасало только, что он не мог сделать это в движении. Однако даже так он успел получить натуральные солнечные ожоги, а в некоторых местах экипировка отлела легким дымком. Используя свободные мгновение Артем достал из пространственного кармана недавно найденную пушку. Немешком вскинул оружие и нажал на спуск. Оружие вздрогнуло почти невесомой отдачей, послышался мягкий звук выстрела, но доспех не пострадал. «Что же?» — хмуро подумал парень. «Не очень-то и хотелось». Тем временем враг снова настиг его. Чтобы избежать атаки, Артем вернулся к киднапом к выходу из зала, недалеко от которого продолжался бой. Наконец-то голову вновь посетили мысли-образы. Похоже, сейчас как раз требовалась его помощь. Мысленно ругнувшись, парень начал судорожно соображать, как бы оделась от противника хоть на мгновение. Последняя как раз уже настигала. Хоть и не умел телепортироваться, но его скорость полета вызывала уважение. Артем рванул к обериску так быстро, как мог, большими прыжками двигаясь по конструктам плоскостей. Страж стремительно нагоняла. Когда противник почти дышал в затылок, Энгрок развернулся и молниеносно открыл между собой преследователем вход в пространственный тоннель. Доспех, не справившись с инерцией движения, угодил в переход, переместившись к исходной точке у выхода в зал. Молодой человек немедленно развеял тоннель, чтобы он не вернулся по нему же обратно. «Отлично!» — мелькнула удовлетворенная мысль. «Обмана этого болвана дал мне секунду». С помощью навыка прыжка он оказался прямо у обелиска, еще больше разрывая дистанцию со стражем. Здесь он увидел японку, что застыла самнамбулой, держа в руках тот самый бордовый кристалл напротив груди. Следуя полученным ранее через мысли образа инструкциям, Артем, не касаясь багрового камня, обхватил ладонь женщины, держащей его, и резким рывком воткнул камень её ровно в центр груди, рядом с сердцем. Японка вскрикнула от боли. Это был ее последний вскрик. «Глупец!» Через весь зал прошел ментальный крик стража. Видимо, тот все таки не был совсем бездушным существом. Вопреки ожиданиям, камень вошел в грудь, как горячий нож в масло. Тело женщины охватило крупная дрожь. Оно мгновенно разогрелось до аномальной температуры. Не теряя времени, парень достал из пространственного кармана желанной колдуни семечко. Семя основы. Атрибут «Воятель плоти». Игрок так и не смог выяснить его ценности, ведь на Уксоне подобные не продавались. Однако он подозревал, то является совсем не рядовым атрибутом. Новая хозяйка тела послушно открыла рот, куда игрок и вложил редкий артефакт. Немедленно Артем почувствовал, как тело жертвы начинает наполняться силой. Страж понял, что его дело находится на грани провала, с какой-то обреченностью рвану вперед. Игрок думал с помощью киднепа избежать столкновения, но воскрешённая чародейка вышла вперед, не собираясь избегать схватки. Артём отчётливо ощутил исходящую от нее черную ненависть, направленную на тюремщика. Будто сконцентрировав эту эмоцию, Магиня вытянула руку, из кисти слетела черная клякса. Настигнув стража, она нефтяным пятном расползлась по его светлой ауре. Невооруженным взглядом было видно, как испускаемый им свет, будто сквернился, стал серым. «Убей!» — Пришел мысль от чародейки. «Он беспомощен!» В отличие от прошлого общения, В этот раз ее обращение налилось силами и эмоциями, сигнализируя об улучшении состояния. То ли вместе с ослаблением успепеляющей силы, страж потерял способность двигаться, то ли просто осознал тщетное сопротивление, но поражение он просто принял. Артем нанес несколько рассечений почти одновременно. В этот раз они сработали как надо. Разрубленные элементы доспехов с грохотом рассыпались. Воскрешённая чародейка подошла к шлему, в глубине которого еще теплился огонёк света. С нескрываемой ненавистью она опустила ботинок на элемент доспеха, расколов его на множество мелких частиц. «Вы получили уровень! Вы получили уровень!» Битва, наконец, подошла к концу. На пустой зал снова опустилась тишина. Артем просто стоял и разглядывал чародейку. Черты её лица не изменились, но преобразились. Странным образом она совсем не походила на прежнюю японку. Проявилось что-то хищное и жестокое в ее образе. «Перенеси меня!» Последовал новый мыслью Испытывая некоторое смущение, он обхватил легкое тело и по мужу в который раз к оставленной заранее метки на выходе из зала. Артем опустил женщину на пол. Они спокойно пошли по коридору. Парень впервые так долго находился в присутствии существа запредельной для него силы. Воспринималась чародейка как нечто, если не чуждое человеку, то совсем иное. Вместе они вышли из пространства картины. Повернувшись к полотну, резким взмахом руки женщина уничтожила артефакт. Артем ощутил, как по пространству прошлась волна искажений от схлопнувшегося куска пространства. После этого игрок вывел японку из пещеры с красными кристаллами. Вместе они выбрались из пагоды, где был расположен вход в аномалию. На улице было довольно жарковато, солнце в Японии сегодня неплохо припекало. Молодой человек отчетливо почувствовал источаемые женщины образа наслаждения, когда она подставила лицо лучам светила. Он же продолжал стоять и молчать, изучая гостей из другого мира. Любое почерпнутое знание могло оказаться ценным. «Пара!» — пришел мыслеобраз. «Когда придет время, каждого скажет слово за тебя». Чародейка повернулась к нему. На мгновение их глаза встретились. Артем почувствовал на себе давление от внимания несравнимо сильного существа. Казалось, ему стало тяжело стоять. Мгновение прошло. Когда он пришел в себя, а рядом никого не было. С выдохом облегчения Артем опустился прямо на зеленую траву. Только сейчас он заметил, что на улице стоит мертвая тишина. Похоже, явление существа такой силы заметили даже монстры. Ингрок так и не понял часть мысли образа женщины. Тот сочетал в себе слишком сложный смысл. Наверное, в его разуме не было соответствующего понятия. По крайней мере, она не выражала чего-то негативного или опасного. А значит, все нормально. Успокоив себя, парень пошел собирать вещи. Молодому человеку порядком надоело находиться здесь, со своего толиконы Хотелось немного отдохнуть в своем доме. Хорошо, если чертова ранкерша уже умотало по своим делам. «Привет, Свободина?» «О, нет. Только не говори, что опять ехать надо за тобой». Ха, «Ты прав». «Я так-то уважаю быть человеком в нашей боевой деревне. Но, конечно, быть водителем для ранкера достойно не каждый». «Ты, как всегда, сразу зришь в корень. Давай подтягивайся». Минут через двадцать я буду в сожженном поселке. Окей. А, да. Та оголтелая рангероша. Надеюсь, уже свалила, от нее не было проблем. Тут сидит родная. А тебе, кстати, спрашивала, ждет. Какого хрена ей надо? Ладно, поговорим, когда увидимся. Закончив, он собрал вещи, и через оставшийся след вернулся в осколок, где когда-то прошла ритуал воскрешения другая чародейка. Отсюда он уже попал в разрушенный посёлок бандитов. Пока его не было, осень резко, как и оно всегда бывает в России, перешла в зиму. Здорово намело снега, но сугробы были не настолько глубокими, чтобы у Вени возникли проблемы с дорогой. — Ну что, напутешествовался? — громко воскликнул мужчина, еще не успев остановиться. — Запрыгивай, да поехали домой. — Поехали, — повторил историческую фразу Артем. Несмотря на провал планов по эволюции, он был доволен. С души будто упал тяжкий груз. Дайчи, забравшись на самодельную вышку, следил за округой. Сегодня была его очередь следить, чтобы их маленькое поселение не стало жертвой неожиданной атаки каких-нибудь загулявших одни. Особого напряжения мужчина не ощущал. В последнее время количество тварей уменьшалось, да и повадки успокоились. Похоже, они, наконец, поделили между собой территорию обитания и меньше бродили по округе. В очередной раз, оглянувшись в сторону города, он увидел одинокий человеческий силуэт, шагающий на фоне багрового заходящего солнца. Прищурившись, японец сделал руку козырьком, чтобы максимально защитить глаза, но все равно не смог разглядеть деталей, лишь чёрный силуэт. Если он поднимет тревогу из-за одного человека, то может прослыть трусом но и оставлять факт перемещения чужака без внимания нельзя. Дайчи посмотрел вниз, ища глазами кого-нибудь достаточно компетентного, чтобы поделиться сомнениями. «А, Кио-сан!» – он, увидев подходящее лицо. «Глянь в сторону города! Я вижу там человека, идущего к нам!» Последний изрядно напрягся, поставив известную дежурную группу защитников, он залетел по лестнице на смотровую вышку. «Где? Покажи!» Тут же обратился к караульному Вон там. Не замедил Дайче вытянуть загорелую руку, дабы показать направление. Черный силуэт. Точно, кто-то идет. Подтвердил Акиосан. Вместе они некоторое время следили за одиноким путником. Подожди-ка. Вдруг скрикнул Акио, явно отличающийся лучшим зрением. Женщина. Это я, Сусан. Услышавшие его внизу, люди загомонили. Потеря двух добытчиков тяжким бременем легла на остальных. Если Акио прав, то не все так плохо. «Подождите, не открывайте ворота!» – крикнул Акио. «Нужно убедиться, что это именно она!» Его слова имели смысл. Через несколько минут Ясу наконец дошла и остановилась у калитки. «Канбанва, Ясусан! Мы так рады, что ты жива!» «Прости, но мы пропустим тебя, как только ответишь на несколько вопросов!» Акио взял переговоры на себя. «Пойми, нам нужно убедить...» Наговорить он не успел. Тело игрока взорвалось кровавой пылью, оставив на смотровой вышке лишь скелет. Дайчи пережил своего напарника ровно на одну десятую секунды, по истечению которой также с влажным хлопком превратился в валую взвесь. Люди внизу даже не смогли осознать, что произошло. Настолько происходящее было невероятным. Одним прыжком существо, выглядящее как Ясу, преодолело самодельное укрепление, запрыгнув прямо в центр столпившихся людей. В следующий момент все они с теми же влажными хлопками взорвались, оставив после себя лишь скелеты. Казалось, будто на улице начался фестиваль красок. Алые облака летали в воздухе. Взгляд женщины, злой и насмешливый, безошибочно повернулся к ближайшему дому, в котором находились не успевшие толком ничего понять люди. С легкой улыбкой чародейка сделала шаг вперед. Никто из еще живых так и не понял, что за ними пришла голодная смерть. Утром Артем, сам того не подозревая, был прав, вспоминая сказки. Он высвободил знатную дочь из загубленной колдовской династии. Ее давних врагов ожидает страшная судьба.